Сосновый бор, Ленинградская область, Россия. Ночь 13 июля 2012. Впереди трепетали огни. На месте вечернего боя всё ещё горели обломки подбитых машин и зданий. Отдалёкий отблескov здесь, во дворе, казалось ещё темнее. Ветер в туйдела останавливался, чтобы не наступить на обломок бетона и не наделать шума. И несказанно радовался, что имеет хорошего проводника. Дед не обманул. Повёл маленькую группу в кромешной темноте так легко, словно мир царил солнечный день. Вышли каким-то чёрным ходом с противоположной от ворот стороны. Музыка продолжала звучать, вбивать повторяющийся ритмический мотив в головы, но её то и дело глушили короткие очереди, а пару раз прозвучали и небольшие взрывы. Вроде бы количество колонн оку уменьшилось, если ветров не ошибался. Поток звуков стал меньше, но может это только казалось. Слегка поташнивало, контузия не прошла даром, и хотелось закурить. Рука табачной водым станет полегче. Но огонёк сигареты виден из далека, и о простейшем способе прийти в себя приходилось забыть. Открытое место предали бегом, пригнувшись в постоянном ожидании выстрелов. Хорошо хоть журналистка не мешалась, бежала наравне со всеми, словно была напрачь лишена своей воли. и потом чётко выполняла приказания. Зато дальше стало полегче. Тут имелся небольшой парк, видно едва не насквозь, но всё-таки какое-то укрытие. Как ни странно, не занятый зомбированным врагом. Вдобавок рядом имелась большая площадка для автомобилей, практически пустая, лишь пара гигантских фур, застыдых безжизненными грудами. Нападавшие явно не имели в голове нормального квалифицированного офицера. иначе ударили бы одновременно со всех сторон. Похоже, план был составлен заранее без учёта прибытия охраны и затем уже не менялся в связи с новыми обстоятельствами. Противнику не хватило гибкости, и лишь поэтому станца до сих пор стояла с разбитыми окнами, с грудами трупов во дворе, но не взорванная, а выбоенной на стенах и мертвецы на работу реакторов не влияли. Парк миновали очень осторожно, дарязи в глазах Смотриво есть в каждый клочок задымлённой тьмы. Затем детки внул, указывая куда-то влево, чуть в сторону от первоначального маршрута. Забор, сколько помнил ветров, был капитальным, разве что крупнокалиберный снаряд возьмёт, и преодолеть его было нелегко, но в каждой преграде обязательно имеются свои лазейки. За одним из кустов, хорошим усам стены, обнаружилась яма, глубокая, словно ней не имелось дна. и даже непонятно, как такая могла образоваться. Ручья рядом нет, но не работники же станции её тут копали. А может, и работники из тех, кому порой надо незаметно уйти, сохраняя территорию, домой ли к любовнице, в магазин заводкой, все мы люди. Как вариант, первоначальное углубление в земле осталось от строителей и было затем доделано, приспособлено для чьих-то нужд. Если уж в армейских частях в заборах всегда имелись какие-то дыры, почему-то ковым не быть на атомной станции. Фундамент уходил далеко в землю, бетона здесь явно не жалели. Но как раз здесь было за чем-то проложено большая труба, и пролезть по ней не составляло проблемы. Оказавшись на той стороне, не спешили выбраться наружу, слушались в тишину. если можно было назвать тишиной редкую перестрелку и прорывающиеся сквозь выстрелы и квачки мелодии по ощущениям вокруг не было никого то ли нападавшие не знали о лазе что было странно для местных жителей из которых кто-то наверняка был связан с АЭС то ли в первоначальном плане думали ворваться через ворота а в горячке боя просто забыли о дополнительных возможностях забированный что с них взять Хотя какая-то группа террористов и пыталась преодолеть забор с этой стороны, но подальше, за автостоянкой, музыка почти прекратилась. Колонки были накрыты снайперами, лишь последняя кое-как ещё хрипела, но теперь уже кроме ритма было ничего не разобрать. Ветров первым высунулся из ямы, напряжённо вглядывался во тьму, но никто не сторожил возможных посланцев случайного и осуждённого гарнизона. Хотя нет, метров 100, не меньше, кто-то, кажется, был. Роман взглянул через оптику винтореза. Точно, трое, четверо, 20 человек что-то волокли к самой стене, к лестницу. Палец лёг на спуск. Друзьями, неведомая группа быть не могла. Сейчас устроит атаку. Нельзя. Нескольких террористов он завалит наверняка, но каким бы бесшумным ни было оружие, всё равно рано или поздно будет обнаружен сам А у него чёткий приказ: дойти. Оборона круговая, обязаны обнаружить противника, не слепые же. Но насколько паршиво на душе, будто он офицер предаёт своих товарищей. Пусть предательством сейчас будет, если он не дойдёт, и все жертвы окажутся напрасными. Война сама по себе крайне жестока, но не назвать же миром нападение вблизи второго по величине города России. Посков надо. Тихо шепнул Роман деду, а не далеко, и с сомнения посмотрел в сторону журналистки. Идти-то она шла, а вот сумеет ли перемещаться по пластунски, даже если согласится. Вроде пока выполняет распоряжения. Почему не понять? Завод кончился, что ли, или удар и последующий шум, хоть отчасти перебороли вложенную неведомо кем программу. Знать бы, но по-любому доверия к пленице ветров не испытывал. идзорваться хотела, сука. Ничего, я её дотащу, понял сомнения старшего лейтенанта Сахан. Мало ли я на собственном горбу языков перетаскал. Ты не смотри, сил у меня хватит. Там ползти-то метров в полсотни, а я в старые годы километрами порою на брюхе двигался. Ты лучше прикрывай. Так и двинулись. Роман головным непрерывно осматриваясь вперёд и в стороны, дед с пленницей следом. На счастье Батурина вела себя вполне покладисто, не шевелясь, совсем как кукла, на которую было чем-то похоже внешне. Дальше опять шли кусты, деревья, не лес и даже не лесок, просто территория, которую никто не старался придать вид, ни поля, ни парка, что выросло, то выросло. Но под прикрытием можно было встать и дальше уже нормально идти. Пусть осторожно, в готовности к самому плохому. Однако главное время А поском всё равно быстро не получается. Уф. Дед едва слышно перевёл дух. Он действительно перетаскал когда-то немало врагов, и опасность нависала не меньше сегодняшней, та же смерть, что и сейчас. Куда больше для конкретного человека. Однако был Сахан в далёкие годы молодым, полным сил. Пусть и сейчас последний из охранников станции совсем не походил на развалиного и мог дать фору некоторым изобленившейся молодёжи до года всё равно взялись с него неизбежной плату как берут плату с любого в независимости от его прошлого и от образа жизни пошла тоже очень тихо произнёс роман подталкивая журналистку стволо вендареза женщина симпатичная и всё такое прочее но одновременно врок потому никаких поблажек на пол и внешность один раз чуть не облажались второго позволить нельзя хорошо хоть перед самым выходом когда орлов уже заканчивал краткое донесение командованию разумеется без упоминаний о зомби и прочих вещах такого же толка на батурину натянули камуфляжную куртку как ни смазался некогда белоснежный топик но в темноте он был бы заметен издалека тут небольшой овражек потянул в сторону дед По неволе подумалось о каком-нибудь ручье, но на дне действительно небольшого овражка, скорее даже некоего подобия широкой и неглубокой петляющей траншеи, было сухо. Зато темно, того и гляди споткнёшься. По сади раздались выстрелы, частые, означающие, что замеченная группа смогла преодолеть забор и наткнулась на преграду стократ на худшую автоматный и полемётный огонь. Даже прожекторы загорелись. Сюда долетали лишь отблески света, делающие тьму ещё глубже. А вражек попетлял метров 100 с лишним и внезапно закончился. Ветров вновь выглянул первым. На сей раз картина была не столь безобидной, как в прошлый. Чуть поодаль, преграждая дальнейший путь, шла небольшая насыпь, а на ней с некоторыми промежутками застыли силуэты мужчин. Не дать не взять оцепление вокруг штурмуемой станции. один из часовых был фактически прямо по ходу движения, но из правого и слева виднелись его товарищи. Роман видел двоих, но наверняка их было больше. Между мужчинами был промежуток метров 120-130. Можно, конечно, рискнуть, попытаться проползти. Благонеровное поле, хватает бугорков, кустиков и прочих помощников разведчику, но вдруг заметят. Жосовыят не тут не стояли совсем уж на одном месте, как показалось в начале старшему лейтенанту. Тот, который был по курсу, чуть повернул и прошёл шагов 30 влево, затем двинулся назад. Судя по всему, за насыпью располагался лес. Во всяком случае, темнели какие-то заросли. Ветров уточнил у деда. Довольно приличный лесок. Правда, всё больше сосное, да до стёжне поля, обнадёжился Хан. Слева несколько домов. Там ещё всегда самогоном торгуют, справа ничего нет, и до дороги отсюда с километр будет. В дома нам не надо, пробормотал Роман. Раз уж жители поголовно зомбированы, вряд ли тут окажутся нормальные люди, и даже без мужчин ещё придётся воевать с детьми и женщинами.